Глава восьмая. Ангелина, усмехнувшись, отправила в рот небольшой кусочек десерта. Я же судорожно принялась вспоминать всех знакомых, которые жили в нашем городе, а после школы уехали поступать в мегаполис. Выходило их не очень много, Паша долгих бы точно не подошёл. Получалось, я просто прошу у папы достать билеты в двухместное купе, чтобы уединиться со своим парнем. Кошмар какой! «Бррр, Герман Буравин в таком случае тем более отсеивается». «Ехала с Полиной», — быстро ответила я. «С Полиной?» — удивилась бабушка. «Не помню у тебя подруг с таким именем». Геля с интересом на меня, посматривая, быстро заживала. «С Полиной Ковалевой! Мы так сдружились после Нового года! Может, ты её знаешь? Мы учились в параллельных классах!» — тихо проговорила я. Оказывается, сложно врать собственной бабушке. Я ведь этого никогда не делала, не считая разбитой вазы. «Как ты сказала, с Ковалевой?» — переспросила бабушка. «Да? А я ведь действительно её знаю!» — обрадовалась баба. «Вот же, блин, час от часу не легче. Лидия Аркадьевна и её мама работает с Ларой в одной школе. Очень приятная женщина и поболтать любит. Честно признаться, даже не знала об этом. Значит, наши мамы работают вместе. В общем, не умеешь врать и придумывать легенды, так не берись. Представляю, что будет, если бабушка встретится с этой очень приятной любительницей поболтать. Но почему именно двухместное купе? Продолжала допросба. Почему, почему, почему? само себе я уже напоминала деревянного мальчика Пиноккио того, гляди, нос сейчас от вранья дотянется через стол до гели. Бабушка снова выжидающая на меня смотрела. Тогда я подняла глаза на сестру. Ну уж она-то мастер придумывать отговорки и врать бабуле. Это жизненно необходимо было не мне, а Полине. «Ба, ну ты чего куле пристала?» Наконец подала голос Ангелина, перехватив мой жалобный взгляд. «У нас вон одна девчонка на каникулы в Питер ездила на поезде, так у неё такие попутчики попались, будь здоров, не кашляй». «Извращенцы какие-то. Ночью к ней под юбку полезли. Она, конечно, там такой скандал устроила на весь вагон. Я бы тоже не отказалась в двухместном». Геля тараторила, не давая бабушке слова вставить. «Кстати, ба, как твои сегодняшние занятия теннисом? Моя одноклассница ездит в тот же клуб, говорит, у неё часы» кто то украли, дорогущие, из раздевалки. «Геля, прекрати трещать!» — поморщилась Ба. У меня голова разболелась. Тем не менее сестренке удалось отвлечь бабулю. «Теннис мне надоел», — немного капризно ответила Ба. «Все-таки спорт — это не мое. Меня все время тянет на творчество. Ульяна, как натура утонченная, должна меня понять». «О, да, конечно». А рассеянно отозвалась я, соображая, закрыла ли свою комнату на замок. «В любом случае, у Веры Кирилловны есть ключи, если ей вдруг понадобится прибраться в моей спальне». «И что удумала?» — со скепсисом обратилась к бабу Легеле. «Вспомнить молодость и вместе с Ульянкой к станку встать? Но почему же? Я еще и романсы люблю». Ба немного помолчала, затем пропела знакомый нам с детства романс. «Целую ночь соловей нам насвистывал. Город молчал, и молчали дома. Белые акации, гроздья душистые. Ночь напролёт нас сводили с ума. А мы с Ангелиной затаили дыхание. Мне всегда нравилось, как поёт бабушка». От её голоса мурашки пробегали по спине. Творческий, темпераментный и одновременно холодный человек. Бабушка сложная. Но от того с ней так интересно. У неё всегда было много поклонников, но ба смотрела на своих ухажёров свысока, только дедушка сумел покорить её сердце. «Сейчас как раз ищу себе аккомпаниатора», — продолжила бабушка. «Кого?» — удивилась Ангелина. «Что это за фрукт?» «Какой фрукт?» переспросила бабуля. «Аккомпаниатор — это музыкант», быстро пояснила я Геле. А, -а, -а, а протянула сестра. «Давай я тебе сбацаю на ложках!» Сестра потянулась за столовыми приборами. «Ангелина!» — строго прогремила бабуля. Геля тут же отложила серебряные ложки в сторону. «Я вот не знаю, где взять хорошего в нашем городе. Дать объявление в газете». «В газете?» — захохотала Геля. «Кто-то еще газеты читает. Ты еще, Ба, на заборе напиши!» Встретившись со строгим взглядом бабуля, Ангелина прикусила язык. Зато из моего рта вылетела фраза, которую я не очень-то и планировала произносить. «У меня есть один хороший музыкант на примете». «Разве?» — удивилась бабуля. «Да ну!» — округлила глаза Ангелина. кто то из балетной студии», — предположила Ба. «Леонора Лаврентьевна? Кажется, ей уже 92 Его зовут Михаил, и он выпускник консерватории», — сообщила я, еле поперхнувшись, закашлялась. «Нормально ты», — прохрипела сестра. «Откуда же вы знакомы?» — строго спросила бабушка. «У нас несколько общих друзей. Он живет недалеко. Приехал на лето к морю и с радостью тебе поможет». Каждое новое предложение я произносила на полтона выше. Последнее так вообще просто пропищала Бабуля смотрела на меня с подозрением, а Ангелина откровенно веселилась. Да, я не умею врать. Но откуда бабуля знать, что именно так проявляется моя ложь? Я надеялась на лучшее. — Ты говоришь, он недалеко от нас живет? — решила уточнить бабуля. — протянула Гелик. «Ты даже не подозреваешь, насколько близко!» Мы с сестрой снова переглянулись. «Играет на фортепиано?» Задала новый вопрос бабушка. «И на гитаре еще?» Снова пискнула я. «Что ж, приводи его в наш дом!» Согласно кивнула Ба. «Познакомимся!» Когда мы с Гелий поднялись на второй этаж, сестра наконец выдохнула. «Ты с ума сошла?» «Что?» Угрюма отозвалась я. «Как ты собираешься всё это провернуть?» Продолжала возмущённо шипеть на меня Геля. «Как-нибудь», — промямлила я, — «с твоей помощью». «Ты чокнутая», — вынесла вердикт сестра. «Ладно, идём». Я отворила ключом двери, и Ангелина первой зашла в комнату. Миша в это время, развалившись на диване, читал одну из моих книг. «Короче», — торжественно начала сестра, — «что там у тебя по шмоткам?» чего Удивлённо поднял на неё карие глаза Миша. «Ещё нарядное?» — спросила Геля. «Ты меня хочешь куда-то пригласить? Свидание?» — усмехнулся Миша. «Ну-ну, мечтай!» — хмыкнула Ангелина. «У вас с сестрой что ли хоббит такое? обламывать меня!» — продолжал веселиться матвеев «Будешь... Сейчас, погоди, выговорю. Аккомпаниятором у нашей бабули». — известила парня Геля. «По крайней мере, на законных основаниях сможешь светиться в доме». «Вы о чём?» — совсем растерялся Миша. «Это её идея!» — кивнула в мою сторону Ангелина. Я растерянно пожала плечами. Посвятив Мишу в наш план, Ангелина поинтересовалась. «Ну как, слабо?» «Ещё чего!» — отозвался Миша. «Что там у нас по романсам Я романсы люблю!» «Любитель романсов, значит», — усмехнувшись, покачала головой Ангелина. «Сработаемся. Из-за шмоток не переживай, что-нибудь придумаем. Просто перед батой должен выглядеть посолиднее. А теперь...» Геля подошла к окну и раскрыла его настежь. В комнату проникла вечерняя прохлада. Ангелина перегнулась через подоконник, затем взмахнула рукой, подзывая меня. «Что там?» — поинтересовалась я, тоже глянув вниз. В саду было темно и тихо. Слышалось только пение цикад. «Видишь этот выступ внизу? Под окнами моей комнаты он тоже есть». Никогда не обращала внимания. «Честно», — ответила я. Сестра хохотнула. «Оно и понятно. А я по этому выступу добираюсь вон до той лестницы и...» «Зачем?» — перебив сестру, искренне воскликнула я. «Из дома она так сбегает!» подошёл к нам сзади Миша. «Что тут непонятного?» «Ну, извините!» — возмутилась я. «У меня такого опыта нет. Я обычно, как все нормальные люди, дверью и лестницей пользуюсь». Повернулась к Матвееву и сердито проговорила. «А ты вообще отойди от окна!» «Свет включён! Ещё не хватало, чтобы кто-нибудь тебя со двора увидел!» Миша кивнул и попятился к дивану. Проследив за ним взглядом, я обернулась обратно к сестре, Я обнаружила, что Геля уже уселась на подоконник. «Свалишься!» — предостерегла я Ангелину, скрестив руки на груди. «Миша может, как я, спускаться по той лестнице и выбираться через заднюю калитку, а потом, как ни в чём не бывало, приходить к нам через парадный вход. Там камеры ещё с весны отключены. Я постаралась, никто до сих пор так и не хватился». «Вот это да!» — восхитилась я. «И часто ты такое проворачиваешь!» «Частенько?» — кивнула Геля, а затем начала свой инструктаж. «Хватаешься за плёщ на стене и...» «Погоди!» — поморщилась я. «Но твоя комната находится дальше от той лестницы, чем моя. Ты что же, через это окно проходишь?» Ангелина молча кивнула. «Кошмар!» — протянула я. «Не волнуйся, обещаю не подглядывать!» — заверила сестра. «Мало ли чем вы собрались заниматься! Фу!» «Ничем мы не собирались заниматься!» Вспыхнула я, уши горели. Я даже боялась повернуться к Мише, хотя не сомневалась, что сейчас он улыбался. Его определённо веселили наши с Гилей препирательства. Я схватила с кровати небольшую подушку и запустила её в сестру. Гиля ловко подхватила её, отложила на подоконник, а затем бесстрашно перекинула ногу. «Ангелина!» — воскликнула я. «Учитесь!» — прокряхтела сестра, ставя уже вторую ногу на выступ. Второй этаж располагался довольно-таки высоко. Надо же быть такой отчаянный. Раз шаг, два шаг, навернёшься. Никому не говори, что я так умею. Даже Стасу. Геля. Но сестра уже скрылась из виду. Затем снова заглянула в оконный проём. Круто. За что ты там держишься? Я снова подбежала к окну и выглянула на улицу. как тебе Не унималась Геля, обратившись теперь к Мише. «Питер Паркер отдыхает», — ответил парень. Внезапно в дверь громко постучали. Миша тут же вскочил с дивана, а Ангелина от неожиданности едва не рухнула вниз, вовремя схватившись за оконный проём. «У меня от страха за сестру аж в глазах потемнело». «Ульяна!» — раздался за дверью голос старшего брата. «Открывай!» «Стас?» — зашипела Геля. «Почему он приехал сегодня?» «Как мы его пропустили!» Я поспешно затолкала Мишу в свой огромный платяной шкаф, открыла дверь и впустила брата в комнату. «Привет!» — Стас крепко обнял меня. Хотел устроить всем сюрприз. Попросил друзей смотаться за мной в аэропорт и в город привезти. И никого дома найти не могу, только бабулю в столовой обнаружил. С тех пор, как мы не виделись, брат снова изменился. Он любил экспериментировать с внешностью, менять стрижку, отпускать забавные усы или брутальную бороду. Да, таких, как наш Стас, обычно называют пижонами. Брат любит красивую брендовую одежду, дорогие заведения, хороший отдых. И девушек выбирает себе подстать. Высокий, зеленоглазый, с ямочкой на щеке, как у гели. Со стороны, возможно, слишком высокомерный и избалованный. Но я старшего брата люблю таким, какой он есть. «Привет, родители уехали», — сообщила я, оглядывая загорелого Стаса. «В Ванкувере так жарко». «Мы в начале июня в Гавану летали, а Геля где?» Брат внимательно оглядел мою комнату, будто я нарочно спрятала от него Ангелину. Я же отчетливо слышала, как сестра снаружи шелестит плющом. Главное, чтобы она не сорвалась. «Ай, лазает где-то», — небрежно махнула я рукой. «Ты что, Гелю, не знаешь? Детский сад, штаны на лямках». «Это точно», — рассмеялся Стас. «Вроде взрослая девица, а всё детство гуляет в...» Брат резко замолчал, чем меня насторожило, а затем негромко рассмеялся. Я вспомнил, как долго Геля играла одной тряпичной куклой, которую называла быть Петровной. И я однажды её порвал, когда мы с пацанами бесились. Я подошла к окну и прикрыла створки. Перед этим встретилась с сердитым взглядом сестры, которая была по-прежнему прилеплена к стене. «Уведи его!» — одними губами приказала Ангелина. Я осторожно кивнула, взяла в руки ту самую подушку, которая лежала на подоконнике, и крепко обняла её, чтобы брат не заметил, как сильно от волнения дрожат руки. «У вас тут как? Снова скучище!» — поинтересовался Стас, усаживаясь на тот самый диванчик, на котором пару минут назад с книгой в руках восседал Миша. «Точно, скучища. Вообще ничего новенького. Да я сама только сегодня утром приехала», — проговорила я. «Серьёзно? Так поздно?» «В этот раз последний экзамен на конец июня поставили», — сообщила я. «По нему как раз автоматов ни у кого не было. Привод принципиально их не ставит». «А-а-а», отозвался Стас. Я услышала, как в плотинном шкафу что-то свалилось, но даже головы не повернула в ту сторону. Зато брат заинтересовался. «А что там у тебя? Шумит?» Я как можно равнодушнее пожала плечами. «Да, вещи сегодня с дороги раскладывала. Наверное, пустой чемодан свалился с полки». «Наверное», — согласился Стас. «Слушай, может, ты Гелю пойдёшь в доме поищешь?» — не выдержала я, отлепившись от подоконника. «Она очень обрадуется твоему сюрпризу. Ба, говорила Ангелина, твой приезд больше, чем мой ждала». «Приятно», — расцвёл Стас. Несмотря на то, что разница в возрасте у нас со Стасом была минимальной, брат чаще общался с Гелий. Ведь после того случая со злосчастной вазой я больше не участвовала в их сумасшедших идеях. Правда, пойду Ангелину поищу. Закрыв за братом дверь, я в первую очередь ринулась к окну и впустила в комнату гелю Потом уже вызволила из шкафа Мишу. «Капец, руки затекли!» — пожаловалась сестра. «Ещё в моей комнате окна как назло закрыты!» «Ты чего там расшумелся?» накинулась я на Мишу. «Меня там чуть пакетом каким-то насмерть не прихлопнуло», пожаловался Матвеев. «Каким еще пакетом?» сердилась я, так и не вспомнив, что могла такого оставить на верхних полках. Ангелина уже полезла в шкаф и выудила оттуда огромный сверток. «Тут Стасика шмотки старые», сообщила она, заглянув в пакет. «О, и рубашечка с выпускного!» «Почему его вещи в моем гардеробе?» озадачилась я. «Наверное, Вера переложила», — сказала сестра. «Стас тут сто лет не живёт, а от его шмоток до сих пор шкафы ломятся». Ангелина достала из пакета белую рубашку и кинула её Мише. «А вот в этом завтра и будешь с БА знакомиться. Джинсы свои оставь». «Кажется, я перемерю одежду всей твоей родни», — угрюмо отозвался Матвеев. «Чем вас мои футболки не устроили?» «С этими страшными черепами?» — ужаснулась Геля. «Это мисс Фитц», — важно поправил Матвеев. «Нет-нет, к тому же у тебя татуировки. Их нужно прикрыть. Бабуля тебя сразу сочтёт за преступный элемент». «Дерьмово», — озадаченно отозвался Миша. «Нет-нет», — снова завопила Гиля. «Так тоже при бане выражайся», — Миша повертел в руках белую сорочку Стаса. «Премного благодарен, это Бриони», — определил Матвеев, не глядя на этикетку. «А ты не так-то прост», — удивлённо проговорила Ангелина. «Отчим такие носит». «Считаешь, Стас не узнает свою рубашку?» — спросила я у сестры. «Да, они, возможно, даже не пересекутся. Думаешь, он горит желанием бабушкины романсы слушать? А если что, у Стаса этих рубашек завались!» Весело отозвалась Геля. «Он уже про такую забыл. Обычная белая». «Действительно, почему у кого-то не может быть такой же?» Пусть это и Бриони. «Наверное, ты права», — отозвалась я, осторожно разглядывая Мишу. Ангелина перехватила мой взгляд. «А то! Конечно, я права. Ладно, почти ночь на дворе. Да и дом, конечно, большой, но рано или поздно Стасик должен отыскать меня. Припомню ему, Бетти Петровну». «Геля!» — нахмурилась я. «Ты прикалываешься?» «Шучу, разумеется», — засмеялась Ангелина. «Споки, Мишане». «Споки!» — улыбнулся Матвеев. «Так и быть, отвлеку братца и выведу его в сад, чтобы ванная и весь этаж были сейчас в вашем распоряжении. Поэтому я и попросила тебя помочь», — улыбнулась я Геле. «Шторы не забудь зашторить!» — нахально подмигнула мне сестра, и вышла из комнаты. Миша продолжал стоять, опустив голову и разглядывая нарядную сорочку. «В ней тебе и правда будет лучше», — негромко сказала я. Это для бабушки. «Во что я с каждым днём впутываюсь всё больше?» Поднял на меня глаза парень. «Детский сад. Зря я сюда приехал. Так мои проблемы не решить». Я только дернула плечом. Почувствовала, как на глазах почему-то навернулись слёзы обиды. Сама понимала, что глупо устраивать все эти маскарады, прятки. Но хотелось укрыть его от опасности, чтобы он забылся, отвлёкся на нашу с гели-авантюру Я ведь даже толком не знаю, какие у него неприятности. Он не рассказывает, не могу же я копаться в его голове. Миша, заметив мои покрасневшие глаза, кажется, впервые растерялся и смутился. «Так я пока в ванну?» — спросил он. «Ага», — кивнула я. Когда парень осторожно вышел из комнаты, я подошла к комоду, все эти... Пеньюары точно не подойдут для того, чтобы спать с Мишей в одной комнате. Тогда я заглянула в гардеробную. Оглядев верхние полки, обнаружила ещё один пакет, спрятанный Верой Кирилловной. Одежда, которую я, как и Стас, не носила со школьных времён. Там же отыскала забавную пижаму с Микки Маусами. Штаны, рубашка — то, что нужно. Совсем не вызывающе. Не вызывающе для чего? Что я себе надумала. От этих мыслей даже живот заболел. Когда Миша вернулся в комнату, я юркнула в коридор с забавной пижамой-подмышкой. Слишком долго стояла под струями душа. Господи, как же это сложно. С каждым днём, пока Матвеев рядом, меня затягивает всё глубже. Как быть, когда нестерпимо хочется касаться человека? Быть рядом каждую секунду, знать, что с ним всё в порядке. А ему безразлично. Я сталкивалась с безответными чувствами, правда, взаимности обычно не было с моей стороны, а тут впервые такое. Своим равнодушным взглядом Миша меня одновременно раздразнивал, злил, манил, ломал в щепки. Я крутанула вентиль с холодной воды чтобы душ получился контрастным, и выбил из головы всю дурь. Уже не смешно. Этот несносный Матвеев завладел всеми моими мыслями. Теперь в тоске утонуть можно. В комнату я зашла в самом скверном расположении духа. Миша снова лежал на диванчике с любимым потрёпанным детективом Агаты Кристи в руках. Я пронеслась мимо, словно ураган. Снова шумно распахнуло окно. «Какая у тебя забавная пижамка!» — поднял на меня глаза Матвеев. «Иди ты!» — грубо отозвалась я, укладываясь. Нырнула с головой под одеяло. «Что с тобой?» — опешил парень. «Завтра тяжёлый день. Нам предстоит знакомство с бабушкой». «Да сбрейнкою я твоей бабусе романсы не переживай», — успокоил меня Миша. Но я нарочно выключила светильник, и комната погрузилась во тьму. «Я вообще-то читал», — проговорил Миша. «А ты Трам? «Ага, убийца Эльвира». Миша долго не отвечал. «Ну, спасибо, конечно». Спустя какое-то время в тёмной тихой комнате раздался хриплый, недовольный голос парня. «Но я хотел сам узнать топчешься снова нагрубила я. «Прекрати уже трепаться, из-за тебя всю ночь в поезде не спала, так что...» «Что тебя парит? Почему ты злишься?» — перебил меня Миша. «Я не злюсь». залишься «Отстань, пожалуйста!» — не выдержала я. «Не выкрикнешь же ему в лицо. Я ради тебя на всё готова, а ты...» «Ты детский сад!» Миша замолчал, и я, отвернувшись, по-прежнему пялилась в окно и не проронила ни слова. «Спокойной ночи, Ульяна Шацкая». Я не ответила. Вскоре Миша уснул, я поняла это по его мирному дыханию, а вот мне снова было не до сна. Если так и дальше пойдёт, то вскоре я рискую впервые в жизни обзавестись шикарными мешками под глазами. В какой-то момент я не выдержала осторожно, поднялась с кровати и подошла к диванчику. Матвеев спал, положив голову на моего плюшевого медведя. Я присела на колени перед парнем. И, несмотря на шуточное наставление, гели, шторы не были задёрнуты, поэтому в комнату проникал мягкий лунный свет. Я рассматривала лицо Миши. Его длинные ресницы, которым позавидовала бы любая девчонка, отбрасывали тень на бледные щёки. Не выдержав, протянула руку и дотронулась до волнистых волос парня. И сердце снова забилось так отчаянно, будто собиралось вырваться наружу. «Разве можно так, и не разгадав человека», за столь короткий срок полюбить его всей душой, оказывается, можно шепотом «люблю».